Глава пятнадцатая. Юля. Понедельник день тяжелый, Очень тяжелый. Я вчера поссорилась с подругой. Эльвира одолжила мне парик из магазина своей дальней родственницы, где она подрабатывала. Разумеется, я обещала вернуть парик. Но я не смогла его вернуть. Рыжий парик остался в качестве трофея у мажоров. Не думаю, что они сохранили его себе на память. Скорее всего, мажоры выкинули мой парик. И что мне теперь делать? Облазить все мусорные баки вокруг того клуба в поисках парика? Нет, до такого я еще не докатилась. Эльвира на меня сильно обиделась и обругала последними словами. По ее мнению, я была девушкой с воздушным шариком вместо головы. За пропажу парика ей должно было крупно влететь. Чтобы подруга не плакала, я предложила возместить стоимость парика. Я наивно полагала, что парик стоит дешево. Узнав его стоимость, я едва не поперхнулась. «А что ты хотела?» «Это же не синтетика! Натуральные волосы!» – сказала Эльвира, едва не плача. «Родственница не будет рада. Обвинит подругу в краже или расскажет маме. Я клятвенно пообещала Эльвире, что в понедельник верну стоимость парика. Я еще не все деньги сняла со своей стипендиальной карточки. Честно говоря, я откладывала понемногу. Но теперь ни о каких накоплениях и речи быть не может». Я сама ввязалась в эту авантюру и втянула свою подругу. Самой придется и решать проблему. Поэтому в понедельник я пританцовывала около банкомата в холле университета. Сегодня было 10 число. Мне всегда скидывали стипендию 10 числа. Исправно в один и тот же день. Надеюсь, что и сегодня мой благодетель будет пунктуален. Я мысленно сложила руки в молитве и еще раз проверила баланс карточки. Есть пополнение... «Боженька, дай здоровье тому неизвестному спонсору, что печется о судьбе несчастной сиротки!» Я быстренько сняла деньги с карточки и позвонила подруге. «Эль, вытирай слезки, я сняла деньги. Скажешь, что купила парик?» «Да ладно!» – не поверила подруга. «Спасибо, конечно!» «Но на что ты будешь жить? Я перехвачу деньжат у родителей или у парня, если понадобится, а вот ты!» «Не парься! Но она скоро должна выдать мне зарплату!» Сказала я как можно беззаботнее, стараясь не думать о том, что в бутике ноны меня ждут неприятности. Платье мне предстоит вернуть сегодня вечером. Я уже забрала его из химчистки, в ателье все пришили очень аккуратно. Но этикетка, к сожалению, не появилась волшебным образом. Придется мне придумывать с невесть что. Ох, ладно. Сначала разберусь с подругой. «Эль, ты где сейчас?» «У меня скоро начнется пара, как раз в главном корпусе» можем встретиться предложила подруга через несколько минут мои денежки перекочевали в кошелек подруги уф вовремя я позвонила своей тетке в тот момент когда она сама пришла в магазин у нее глаз как у орла я сказала что купила парик и пообещала завести деньги после обеда щебетала эльвира у меня сегодня последняя пара а у тебя а у меня еще дел полно надо на кафедру зайти сегодня списки должны дать кого и куда на практику распределят «Ладно, я побежала. Потом увидимся». Я быстро поцеловала подругу в щеку и переместилась на третий этаж. На кафедре уже вовсю толкались мои одногруппники. Я подождала, пока толпа схлынет, и подошла к преподавательнице, Марии Сергеевне. «Колчакова?» – спросила она. «За распределением?» «Конечно, Мария Сергеевна. Где я буду проходить практику?» «А тут ты как будто не знаешь, сиротка», – хмыкнула преподавательница. Всем бы сироткам так везло, как тебе. Я смутилась. Я не знала своих родителей и жила в детском доме. После выпуска из детского дома мне не пришлось мыкаться по жизни, как многим детдомовским, потому что за мою попечение взялся какой-то бизнесмен. Я не поступила на бюджетную основу, но за моё обучение в ВУЗе, пусть не в самом престижном, заплатили. Благодетель некто Самсонов М. Даже выплачивал мне стандартную стипендию, как у всех студентов которые обучались на бюджетной основе. Только у меня система была немного иная. Я обязательно должна была закончить семестр на отлично. Этот пункт был прописан в моем персональном договоре. Стоит мне провалить хотя бы один семестр, или если в моей зачетной книжке появятся отметки ниже рейтинга 90 баллов, все, прощай, стипендия. Если я буду плохо учиться то год я, разумеется, доучусь, но за следующий год обучения благодетель не заплатит. Наверное, справедливо. А большим и мечтать нельзя. Другим деддомовским не так сильно повезло, как мне. Мне очень сильно хотелось посмотреть на того самого таинственного Самсонова М. Он представлялся мне крупным мужчиной с пышными усами. Разумеется, я, как и все деддомовские, мечтала о семье. Порой я воображала, что тот самый Самсонов М., и есть член моей семьи. Мечтать о том, что это мой отец, я не смела. Но иногда такая мысль проскальзывала, но я тут же старалась ее подавить в себе. Как-никак, мне уже 20 лет, далеко не 10. Поэтому я не строила иллюзий. Скорее всего, Самсонов М. оплачивал мое обучение, отмывал деньги, очищал репутацию и строил из себя доброго самаритянина. Мне кажется, его не интересовала моя судьба потому что я общалась только с его представителем, Егором Тихоновым. Общение было не такое уж частое, я бы даже сказала, редкое. После окончания университета моя судьба принадлежала только мне самой. Без поддержки со стороны внезапно подобревших благодетелей. Сейчас преподавательница опять намекнула мне, что я живу на милостыне у своего попечителя. «Что стоишь, Колчакова? Замечталась? Вот здесь распишись, бери направление». «Идуй на практику», — резко сказала преподавательница, подтолкнув меня к столу. Я расписалась, взяла листок с направлением. «Спасибо». «Спасибо своему попечителю, скажешь», — огрызнулась преподавательница. «Вот повезло девке. Даже места практики искать не надо. Все за нее делают». «Учусь я сама», — решилась возразить я. «Молодец. А теперь кыш отсюда». Отправила меня прочь преподавательница я попрощалась и вышла из кафедры. я помяла между пальцев листок с направлением, полезла в смартфон, чтобы узнать далеко ли придется ехать. ерунда ехать придется всего с двумя пересадками. Я еще раз перечитала название фирмы и пошла в сторону автобусной остановки. Настроение у меня было радостно тревожное. я же не решила проблему с платьем и с девственностью кстати тоже. Но после пережитых приключений мне не хотелось прыгать по малознакомым парням, даже по самым красивым и с очень умелыми руками. Придется Руслану самому трудиться над уничтожением моей девственности. А вдруг крови совсем не будет, и он ничего не почувствует? Я читала в интернете о таких случаях. Точно. Надо всего лишь напоить Руслана как следует. И он ничегошеньки не поймет. Я строила в своей голове коварные планы совращения ненаглядного Руслана. Даже не представляя, какой сюрприз ждет меня в компании ⁇ Строил ТД ⁇ Сюрприз в двойном объеме. Нет, даже в тройном. Все-таки понедельник не мой день. Я трижды сверялась с маршрутом и села на нужный автобус. Но из-за ремонта дороги маршрут изменился. Я испугалась, вылезла, черт знает где. Потом едва не уехала, еще черт знает куда. Когда я смогла разобраться и с приключениями, и добралась до офиса компании «Строил ТД», я поняла, что опоздала почти на целый час. Ой, как нехорошо начинать практику с опоздания. Я мельком осмотрела себя, пользуясь фронтальной камерой смартфона. От быстрой ходьбы и весеннего теплого солнца мои волосы стали еще курчавее. Теперь я выгляжу, как афроамериканская девочка с кожей альбиноса, но с копной темных кудряшек на голове. Я кое-как пригладила волосы и поднялась в приемную. «Здравствуйте. Меня зовут Колчакова Юлия. Я пришла к вам на практику». Радостным голосом известила я на всю приемную. «Девушка, потише можно?» цикнула секретарша, отрываясь от телефонной трубки и указала мне ручкой куда-то в сторону. Я смутилась, и чтобы не привлекать лишнего внимания, присела на стул. За моей спиной был кабинет директора. Там сейчас шли бурные переговоры, судя по громким голосам. «Да нет же, какой возврат? О возврате товара речи не было!» Услышала я мужской голос, показавшийся мне знакомым. «Умей проигрывать!» Весело отозвался второй мужчина. Второй голос тоже показался мне знакомым. Я замерла на месте. «Молчать? Для начала взглянем, что там за возврат!» Оборвал спор двух мужчин третий голос, более грубый и взрослый. Раздался звук решительных шагов. Дверь открылась. Открывалась она наружу. Меня едва не пришибло этой дверью по носу. Я распласталась по стулу. Дурында неудачливая. Надо же было сесть на стул, близкий к двери. Из кабинета вышел мужчина в возрасте. Плотный, среднего роста, коряжестый, уже «Михаил Петрович!» – обратилась к нему секретарша. «Потом, Верочка!» – отмахнулся мужчина. Передвигался Михаил Петрович на удивление быстро. «За мной, Олухи!» – скомандовал он. Секундой ранее я едва не померла от того, что меня чуть не пришибли дверью, но, увидев парней, вышедших вслед за директором компании, я поблагодарила небеса за спасительную дверь, неспосланную свыше. Я вцепилась за дверь и спряталась за ней. Я узнала в брюнете и блондине мажоров из клуба. Матвея и Тима. «Только не оборачивайтесь, забудьте о несчастной двери», — мысленно просила я, едва не заложив душу дьяволу. «Парни не вспомнили о двери». Они поспешно шли следом за низеньким человеком. «Девушка, девушка, вы куда пропали?» – послышался голос секретаря. «Я здесь. Дверь отпустите». Я перевела дыхание и позволила секретарше закрыть дверь кабинета директора. «А это кто?» – спросила я дрожащим голосом у Верочки и по-детски тыкнула пальцем в сторону удаляющихся мужчин. Внезапно Матвей остановился. Он словно почувствовал мой взгляд и обернулся. Я пискнула от ужаса и не придумала ничего лучше, кроме как растянуться на полу, почти как на физкультуре, когда преподавательница Анна Гавриловна командовала басом. Упор Лежа принял! Причем она орала так всем без исключения. Девочкам и мальчикам. Сейчас я возблагодарила Анну Гавриловну за выработанные навыки. Вам плохо? Я повернула голову, разглядывая свое отражение в лакированных лодочках секретарши. Голова закружилась, тихо ответила я и осторожно поинтересовалась. «Они ушли?» «Кто?» «Трое мужчин». «Если вы, девушка, спрашиваете про директора компании и его сыновей, то да. Они ушли». Секретарша процокала каблучками до своего стола. «Но они вернутся. Они всегда возвращаются». «Директор компании и его сыновья», — повторила я про себя. «Директор компании и сыновья? Блин! Вы вставать собираетесь?» — усмехнулась секретарша. Я поднялась, но сначала присела на корточки и осторожно выглянула из-за стола. Директор и его сыновья удалялись, не оборачиваясь. Я потихоньку встала и присела на край стула. Я перевела дыхание и только сейчас посмотрела на табличку золотого цвета на двери кабинета директора. «Генеральный директор Самсонов М.П. Самсонов?» Я моргнула, протерла глаза и перечитала. «Самсонов М.П.» Потом я вспомнила ехидные слова преподавательницы о том, что благодетель даже о месте практики позаботился. Тот самый благодетель Самсонов М? «Охренеть, вот это виражи судьбы!» Пробормотала я себе под нос, но тут же спохватилась. «Это сыновья директора?» «Да, это сыновья Михаила Петровича Матвей и Тимофей», ровным голосом ответила секретарша, опрыскивая гигантский куст китайской розы. «Тим, значит, Тимофей». Почему-то я заулыбалась, хотя повода для радости не было никакой. «Если эти двое меня здесь увидят...» «Нет». «Ни за что нельзя этого допустить!» «Они тоже здесь работают?» Секретарша Верочка посмотрела на меня и спросила. «Девушка, вы уверены, что вы пришли сюда проходить практику?» «Уверена. Вот мое направление от университета». Я протянула изрядно помятую бумажку Верочке, но та даже пальцем трогать не стала. «Оставь на столе», — сказала Верочка и спустя мгновение добавила. «Нет». «Простите?» Верочка уселась за стол и коготком подтянула к себе мое направление. Я ответила на вопрос: сыновья Самсонова здесь не работают. Строил ТД компания, занимающаяся розничной и оптовой продажей стройматериалов. Это одна из фирм Самсонова. Сыновья трудятся непосредственно в строительстве. Это основная отрасль бизнеса Михаила Петровича. Все? Еще есть вопросы? А что они делают здесь? глупо спросила я. Ну, если они здесь не работают. Верочка посмотрела на меня, как на лишенную Об этом вы можете спросить непосредственно у самого Михаила Петровича, если так любопытно. Верочка хмыкнула и начала стучать по клавишам, как дятел. Но потом она посмотрела на меня. Ногти ее при этом продолжали долбить клавиатуру, как отбойный молоток. Верочка была немногим старше меня. Может быть, года на три, не больше. Вчера сыновья Самсонова трудились в роли простых менеджеров по продажам. Прихоть Михаила Петровича. Поэтому, если директор даст поручение, которое покажется вам глупым, «Лучше выполнять его сразу. Понятно?» Я кивнула. «Конечно, понятно. Если два мажора прыгают вокруг папаши в одинаковых дешевых рубашках оранжевого цвета, изображая обычных продавцов-консультантов, то мне сам Бог велел выполнять то же самое и даже больше». «Мне дождаться Михаила Петровича?» – спросила я. Насчет вас не поступало никаких распоряжений?» – пожала плечами Верочка. «Ждите». Я приготовилась ждать, разглядывая остальную часть офиса. Стены в приемной были стеклянные, ждать пришлось полчаса, не меньше. Потом я краем глаза уловила движение. Михаил Петрович и его сыновья возвращались. Причем Матвей был весел и широко улыбался, а Тим капризно кривил губы. Матвей обратился к Тиму, тот резко остановился. «Хрен вам, ясно? Я не буду участвовать в этом балагане ярмарочных мартышек!» Громко заявил Тим. Через мгновение он снял себе бейджик, повесив его на шею Матвею. Потом Тим сорвал с себя рубашку. Я застыл, разглядывая стройное, но мускулистое тело парня. В голове замелькали жутко неприличные картинки прошедшей ночи. Стало очень жарко.